Глава шестьдесят третья. Милада. Не помню, кричала я в голос, или это был не мой панический крик. Вся жизнь не успела пронестись у меня перед глазами, потому что просто не было времени. Все произошло за какой-то миг. в а р я б и л а с ь панически в голове. Сидя в карете скорой помощи, я прокручивала в голове отпечатывающуюся штампом картину аварии. Вот летит фура. Но за секунду до столкновения нас отбрасывают ударом в сторону. Уже позже я пойму, что следующий за нами в н е д о р о ж н и к в котором находился Кирилл, подставившись под фуру, увел наш автомобиль из-под удара. Автомобиль, в котором мы находились, закрутило. Каким-то чудом мы не перевернулись, но полностью избежать аварии не удалось. Удар пришелся на место водителя. Глеба спасли подушки безопасности и то, что машина, на которой мы ехали, была бронированной. Когда машину закружило, он ударился головой о стойку. Я никогда не забуду, как он выкрикивал наши сваре имена. Никогда я не видела такого ужаса в глазах человека. Когда нам помогли выбраться из искореженной машины, Глеб схватил нас в объятия и не отпускал, даже когда приехала скорая помощь. Ему было все равно, что у него разбита голова и все лицо залито кровью. Он требовал у врачей позаботиться о нас, убедиться, что мы не пострадали. Милада, точно ничего не болит, спрашивал он каждые несколько секунд. Я безумно переживала за Варю и Глеба, но понимая, в какой кошмар его окунула, старалась в первую очередь успокоить Тихомирова, заверить, что с нами все хорошо. Я видела, как грузят в карету скорой помощи Кира и двух ребят из охраны. Я слышала, что водитель фуры скрылся с места преступления. Глеб был в такой ярости. что не исчезни виновник аварии, он мог бы его убить. Я хочу, чтобы мою дочь и жену полностью обследовали, требовал Тихомиров, забираясь в скорую. Первую помощь нужно оказать вам, попыталась в очередной раз доктор договориться с г л е б о м Ее сухой и жесткий тон его не пронял. Со мной все в порядке. Забирая у меня Варю, бережно и нежно он целовал ее щеки, поглаживая по спине. Его взгляд постоянно был устремлен на меня. Он, словно боялся выпустить нас из виду. Клеп, пусть тебя хотя бы кровь смоют. Я б о я л с ь за его состояние. Он слишком сильно переживает за нас, забывая о себе. А ведь травма головы может оказаться опаснее, чем он думает. Пусть смоют, бросил равнодушно. Варю нужно покормить. Погладив ее пухлую щечку, передал малышку мне. накормим, все сделаем, вы только не волнуйтесь, приговаривала врач, осматривая Глеба. Откинувшись на сиденье, он взял мою руку и сжал ее в своей сильной ладони. Я ничем не выдала, что именно эта рука болит. Сильно болело плечо, и эта боль растекалась по всей руке. Как только мы приехали в приемное отделение, Тихомирова сразу направили на томографию. Не спускать с них глаз. произнес Глеб парням из охраны, которые ехали впереди нас и не пострадали. у Знаете, что с Кириллом, Олегом и с а н е й В какую больницу их доставили? Очень хотелось верить, если он о т даёт распоряжение, значит с ним всё будет в порядке. Варю очень внимательно осмотрели, малышка не пострадала. О травмированном плече я сообщила врачу только после того, как Глеба увезли. Когда меня повели делать снимок, я ожидала, что у меня обнаружат перелом, и была в ужасе. Все обошлось, кость цела, но врач сказал, что зря я радуюсь, ушибы и гематомы болят сильнее. Возможно, он прав, но мне до ужаса не хотелось опять ходить в гипсе. Варюну кормила б о л ь н и ч н о й кашей, она без энтузиазма съела несколько ложек, зато с удовольствием выпила компот из сухофруктов. Не знаю, откуда отец узнал об аварии, но он приехал в больницу в тот момент, когда Глеба везли в палату. Папа забрал у меня Варю, видя, что мне тяжело держать ее на одной руке. У Глеба была трещина в ребре. Он получил сотрясение, подкожную гематому в области скулы. Но он категорически отказывался от госпитализации, даже слышать ничего не хотел. Я не оставлю вас одних, уперся Тихомиров. Лечение получено дому. Я сделал назначение. В палату заглянул врач, который меня осматривал. Если будет сильно болеть, обезболивайте. Мази и компрессы помогут быстрее снять воспаление. Доктор говорил, а я наблюдала, как мурится Тихомиров. Не дослушав врача, я поспешила его успокоить. Всего лишь несколько синяков. Ты сказала, что у тебя ничего не болит. Такое случается, когда у человека шок. Вступился за меня врач. Глеб Владимирович. В палату заглянул охранник. Вы просили узнать, как ребята. Говори. Кирилл и Саня в тяжелом состоянии. За их жизнь борются врачи. Олег. Еще до того, как Глеб спросил, все мы знали ответ. ц е н о й жизни этих смелых ребят мы остались живы.